Думая об этом, Алексей напрягался все больше, но флагманский минер то ли не замечал этого, то ли не собирался обращать на это внимание. В данный момент его интересовал минный защитник МЗ-26, который вроде бы им обещали, как и многое другое. Этот тип Алексей прекрасно знал, более того... Ему повезло быть знакомым с предложившим его конструкцию контр-адмиралом. Ничего более неприятного для противодействия контактному троллению, чем четырехкратный минный защитник 26, ни один конструктор пока не придумал. И можно было ожидать, что этот тип наверняка останется самым значимым детищем того самого контр-адмирала с умилительной фамилией Киткин. Теперь тот с гордостью носил на кителе неожиданную медаль лауреата Сталинской премии, полученную за его создание. И если что-то и изобретал, то наверняка в другой области. Подобного чуда ни ему, ни кому-то другому в ближайшее время все равно было не повторить. «Все это очень хорошо», — согласился Ко после рассказа Алексея. Позволившего тому хотя бы немного отвлечься от мысли о том, что происходит сейчас на пирсе. Но на больших глубинах его ставить нельзя, а нам послезавтра ваньдун и как раз там. Военный советник попросил флагманского миора повторить, предполагая, что недопонял, но и после повторения последней фразы все равно не понял ничего. Во-первых... Он предполагал, что послезавтра они должны быть в Гензане, как тот же флаг-миньор сообщил ему еще вчера. Это было в 200 километров от Аньдуна. Во-вторых, Аньдун находился в полусотни километров от побережья. И хотя Ялуцзян — река весьма полноводная, но не мины, неминные защитники там сейчас не нужны, совершенно точно тем более глубоководные. Не зная, как выразить свое недоумение так, чтобы не выглядеть туповато, или, как говорили на флоте, дубовато, Алексей снова перевел разговор на глубины, длины минрэпов и соотношение мин к минным защитникам в заграждениях разного типа. К его удовольствию, через несколько минут столь вдумчивой беседы Кореец догадался сам ответить на наводящий вопрос, и тогда выяснилось, что Аньдунов как минимум два. Один — это тот, который он и имел в виду, китайский. Его еще иногда называют не очень красиво звучащим по-русски словом Дандонг. А вот второй — это, оказывается, действительно маневренная военно-морская база. Тонг-Йошон-ман, то есть в заливе тонг или, как это название можно произнести, тонг он же Восточно-Корейский залив. В Гензане ввели в строй новый минный заградитель, с забавной важностью произнес переводчик Ли, специальные постройки и способны брать много мин но его немедленно переведут в Андун. «Почему?» — поинтересовался Алексей, хотя тут же сам понял наиболее вероятную причину. На Гензан бомбардировщики и штурмовики интервентов совершают налеты каждые два-три дня, практически без перерывов. Преимущественно по нему действуют палубные машины с авианосцев американских и английских агрессоров. Иногда ночные бомбардировщики, но пока не слишком часто. В любом случае мы полагаем, что оставлять достаточно крупный корабль, пусть даже в прикрытом артиллерии ПВО или хоть какой-то авиации Гензании, означает потерять его немедленно и окончательно. Любой американский палубник вылезет из кожи вон, лишь бы привезти домой фотопленку со столбом воды В районе ватерлинии корабля столь редкого для этих вот размера. Кроме того, еще гензан обстреливают с моря. Достаточно крупный. Это сколько? Поинтересовался Алексей. На мгновение оторопевший от употребления ли русской поговорки настолько ко месту. Такого он не ожидал. Впрочем, это тут же вылетело у него из головы. Мысль о том, что корейцы сумели сами построить крупный минзак, была слишком утопична, чтобы в нее поверить. За последнюю неделю, одну из самых насыщенных в его жизни, капитан-лейтенант Вдовы встретил немало примеров того, как с искренностью в глазах и с убеждением в голосе, высказанных слова в устах корейских или китайских товарищей, могли означать весьма мало либо вообще не значить ничего. Причем характерно, что это даже не было ложью, это было что-то вроде правды, которая формировалась в момент ее произнесения, прямо на языке говорящего. У детей такое является почти нормой, но ведь не у взрослых же мужчин, говорящих о серьезных вещах. Мысленно Алексей с сомнением покачал головой, и когда корец ответил, едва не улыбнулся. Шестьсот пятьдесят тонн, две сорока пяти миллиметровые пушки и пулемет. Амин. Переводчик переадресовал его вопрос капитану Ко, и Алексей опять с обидой понял, что даже простое одиночное слово он ухватить из чужой речи пока не в состоянии. «В зависимости от типа», — логично ответил флагминер. «Если считать на КБ, то 14 штук, а если типа М26, то и все 16». «А если противодесантные рыбки, которых на складах в Балтийске до сих пор завались, то и все полсотни», — мысленно продолжил Алексей про себя. Но надо признать, это действительно неплохо. И для корейцев так просто отлично. Минзак требовалось сразу же маскировать. Как наших научили это делать немцы, сумевшие в годы войны потопить немало кораблей и судов прямо в портах и базах, несмотря на прикрытие из зениток и истребителей, которые там имелось. Хотя корейских товарищей жизнь учила не хуже и не менее жестоко. Так что, понимать важность хорошей маскировки, они должны были и сами, но при этом на вымпеле номер четыре никакого камуфляжа Алексей не заметил. Снова вспомнив об ушедшем утром в Минзаге, почти наверняка уже вернувшемся, он заерзал на стуле, пытаясь придумать, как бы поспокойнее закончить разговор, чтобы не выдать флаг флагминеру свое волнение. К счастью, тот то ли вспомнил о скором обеде, то ли о делах и разговорах, которым присутствие советского военного советника могло помешать, и закончил беседу сам, многословно высказав глубокое удовлетворение тем, насколько удачно они с товарищем до «вы» срабатываются и предложив продолжить после некоторого перерыва, скажем, часа в три дня.